Среди звёзд, Пусть мчитесь вы, как я, по корне мигу, Рабы, как я, мне прирожденных числ. Но лишь взгляну на огненную книгу, Нечисленный я в ней читаю смысл. В венцах, лучах, алмазах, как калифы, Излишние среди жалких нужд земных, Незыблемые мечты и иероглифы. Вы говорите, вечность мы, ты миг. Нам нет числа, напрасно мыслью жадной Ты думы вечной догоняешь тень. Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный К тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять чело с лица земли, где всё темно и скудно, к нам, в нашу глубь, где пышно и светло.